Глава шестнадцатая «Умник», — сказал я, поражняя околоанальные железы могучего пса. Со стороны морды доносилось ворчание, но хвост вилял так дружески, что смотреть было приятно. Хотя вряд ли псу могло нравиться, как я обрабатываю его. Хвостом виляет, молодец. «Да только», — начала старенькая миссис Коутс, но опоздала. Я шагнул вперед, чтобы поглядеть его глаза. А пес, к моему изумлению, с рыком бросился на меня, ощерив зубы и целя в лицо. За долгие годы я отработал тактику увертываний, но на этот раз едва избежал опасного укуса. Прекрати, волчик, нехорошая, гадкая ты собака! скрикнула старушка. Веди себя прилично, не то я тебя выдеру, слышишь? Пес от выговора приутих. Я же попятился на безопасное расстояние. — А знаете, волчик поразительная собака, — сказал я, уставившись на пса. Виляет хвостом, как сумасшедший, и одновременно рычит и скалит зубы, точно готов разорвать меня в клочья. В том-то и беда мистер Харьот. Он всегда людей в обман водит. Они глядят на его хвост и думают, что он ласковый. А тут вдруг... Он меня бесспорно обманул, миссис Коутс. Я никогда прежде не видел, чтобы собака виляла хвостом и рычала одновременно.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 Но как ни грустно, эту историю я слышал не в первый раз. Эта парочка повадилась орудовать в дороуби под любым предлогом проникали в дом и обворовывали хозяев. Специализировались они на стариках. Трусы. Несколько дней спустя, проходя мимо коттеджа миссис Коутс, я решил заглянуть к волчику. Старушка впустила меня, и пес приветливо замахал хвостом, свирепо ворча. — Он молодцом, — сказала миссис Коутс, — больше совсем на заднице не ерзает. «Прекрасно», — ответил я. «Для собак эта штука очень мучительна». Она схватила меня за руку. «А что я вам расскажу? Ко мне воры залезли. Неужели эти двое? Так и вас тоже? Очень грустно». «Да нет, вы послушайте». Возбужденно начала она. «Один, значит, зубы мне заговаривает в комнате, а другой на кухне с волчиком». Он говорит, слышу, собачка, хорошая собачка, а потом вдруг прямо взвыл, табуретку обракинул, через комнату к двери и визжит, а волчик висит у него на заднице. Второй тоже наутек, но на пороге волчика его тяпнул таки. Как он заорал. Потом, гляжу, бегут по улице, а волчик сзади на них прыгает. Она пошарила в углу за камином и протянула мне окровавленный лоскут, явно вырванный из брюк. Волчик его с собой притащил. Я так хохотал